Глава четвертая. Спустя менее чем пять минут я понял, что победа в этой битве мне практически не светит. Мы расстреляли друг по другу порядка тысячи снарядов, и его и моя броня несли на себе следы повреждений. Вот только у меня все еще потихоньку восстанавливалось здоровье, его же практически сразу было в максимуме. «Как убить того, кто восстанавливается быстрее, чем ты?» Ответ. «Массированным уроном в момент». Вот только у меня ДПС примерно равен вражескому, и что делать? На глазок у него хитов тысяч под пять. Снять столько в моменте реально, если я придумаю способ его зафиксировать на земле, приставлю к голове пулемет и начну расстреливать его в упор. Шансов таких нет, поэтому нужно что-то еще. Есть термопушка, занимающая место турели. Ее я еще не пробовал. Технически она должна даже такую броню, как у Гектора, пробить без проблем, но дистанция. Для ее применения придется оказаться в максимум полсотни метров. Ладно, рискнем. Вылетаю из-за укрытия, поливая потоком снарядов эту внезапную весьма проворную сволочь. Несмотря на громадный с виду доспех, он шустро и бодро уворачивается от потоков в пуль, практически прыгая в броне. Хм, а как он вообще это делает? И тут меня как будто подкидывает. Я же просматривал когда-то списки навыков, получаемых автоматом отношения применения первый раз. Может, там было что-то? Но все мои оппоненты в тяжелой броне скачут, как сайгаки, а я еле перемещаюсь, вытягивая драки только за счет толщины своего защитного снаряжения и навыков ускорения. Но навыки не бесконечны, а снаряга, черт подери, разрушается в бою. Тем временем, уклонившись от моего огня, Гектор что-то подкрутил на своем стреляле, и вместо потока крупнокалиберных бронебойных снарядов в меня вылетел один заряд, но побольше мощностью». И попал, несмотря на все мои попытки уклониться. Удар расколол правый наплечник моего «Хускарла», снес мне пять сотен хитов и вызвал ворох системных сообщений о повреждениях внутренней структуры, разгерметизации, невозможности ремонта и отключения систем. Читать это все было бессмысленно. Если бой продолжать можно, это не важно, а если нельзя, то я и так пойму и вылезу из брони. Укрываюсь за чудом уцелевшей подпорной колонной и быстро лезу в интерфейс во вкладку «Выносливость». И да, я бы дал себе в лоб, но некогда. Ношение легкой брони, ношение средней брони, ношение тяжелой брони, ношение скафандров и экзоскелетной брони. Все эти навыки давным-давно висели у меня, но я не удосужился даже заглянуть в списки неактивных навыков, априори считая, что если навыка ношения нет, то и броня не надевается». Так, а тут даже расписаны возможные перки за каждые пять уровней владения броней. О, а экзоскелеты еще и на типы подразделяются. Так, у меня хватит скилл-пойнтов, чтобы поднять броню аж до 12-го владения, то есть прямо сейчас можно выбрать два перка владения. Так, в списке есть, конечно же, укрепление брони. Увеличит характеристики любого надетого экзоскелетного доспеха и аналогов на 30%. Из интересного мне это дополнительное укрепление против либо кинетического, либо против теплового воздействия на 15%. Ну и третий вариант – это повышенная подвижность. Уменьшает штраф передвижения в этом типе брони до штрафа как в средней. То есть можно бегать и прыгать, можно кувыркаться. Навык уклонения режется не на 15 пунктов, а только на 5. А, ну и ко всем трем вариантам дополнительно броня получает функцию пассивного саморемонта прямо в бою. Ну, как всегда. Все три варианта крутые и важные. И что выбрать? С 30% бонуса защиты я буду намного живее, но тяжелое орудия типа той же термальной пушки меня будут пробивать на ура. Поглощение 15% урона — это чисто танковая ветка развития персонажа. Я ее не качаю, так что мимо. И вот это вот с подвижностью. Очень нужно. Ладно, бросаю монетку. Орел, буду в защиту качаться. Решка в уклонении скорость. Понятно, что никакой монеты в реале я не кидал, просто сгенерировал компом случайное число между нулем и единицей, загадав их как Орел и Решку. И выпала Решка. Так, а второй перк тогда беру сюда же, убирая полностью штрафы. Тут никаких дополнительных не выпало. На третьем уровне можно взять вторую турель для встроенного оружия, а на четвертом... А на четвертом универсальное владение всеми типами экзоскелетов, дающее плюс 20% к характеристикам защиты, плюс 10% ко всем сопротивлениям и допуск к любым внутренним режимам настройки экзоброни без ограничения. Так, хочу. Не знаю, что это за внутренние ограничения, но мне надо. Жопой просто вот чую. Надо! Тем временем в мое укрытие врезался очередной снаряд, от чего пошла дикая вибрация. Бетонная колонна еще держалась, но ее прочность вызывала сомнения. В любую секунду вся конструкция грозила упасть, погребя меня под обломками. Я нажал подтверждение выбора перков и, выждав положенные семь секунд, необходимые для адаптации, выпрыгнул из-за колонны. «Ого, как необычно я стал чувствовать себя в этой броне!» Если раньше у меня было ощущение, что я плыву в танке, расталкивая густой воздух, то теперь броня стала ощущаться второй кожей. Я легко вычислил, куда попадет сейчас снаряд и просто сместился на метр, прямо-таки скользнув вдоль земли. Несколько мелких осколков мазнули по броне, но взрыв даже близко не зацепил меня. Оказавшись уже за следующим укрытием, я скосил глаза и увидел, как работает навык регенерация брони. Оставленное снарядом Гектора отверстие в нагрудной пластине на глазах затягивалось пленкой на в которые моментально отвердевали и превращались в новый слой брони. «Так, погнали тогда». Перемещаясь прыжками, я сближаюсь на нужные мне 25 метров. Да, уклониться от всех выстрелов не удается, но только тогда, когда противник вновь переходит на стрельбу длинными очередями. От одиночного крупного калибра я уклонялся без проблем». Выпускаю ранее скрытую под броней турель и моментально даю первый выстрел, уже давно зарядившийся и готовый. Термоядерное копье вылетело, соединяя меня и гектора на мгновение белой пылающей линией и турель ушла в перезарядку. Да уж, как минимум эффективно. Здоровье противника довольно быстро восполнялось, но было видно, что, во-первых, я снял четверть столба, и это сквозь броню. А во-вторых, состояние этой самой брони вместе попадания оказалось плачевным. 50-сантиметровый круг с выплавленной в центре в половину его диаметра украшал левую сторону нагрудника. Похоже, что Гектор был слегка ошарашен. Вряд ли он ожидал такого эффекта от попадания, привыкнув уже к практически полной неуязвимости. Впрочем, оправился он быстро, слишком даже на мой взгляд. Но теперь он был умнее и держался поближе к укрытиям, выжидая моего выстрела. Перезарядка пушки была раз в 30 секунд, так что второй залп не заставил себя долго ждать. Но оказался абсолютно нерезультативен. Гектор просто отскочил за остатки бронепоезда, как только турель начала раскаляться. Поэтому удар термоядерного копья расплавил в лужицу край металлической конструкции, а на меня оттуда моментально обрушилась ответка. Помимо монструозной пушки в руках, у Гектора оказалась пусковая установка для запуска ракет. Ракета требует отдельного описания. Из разрушенного угла на меня вылетела раскрашенная в золотые полосы красная цилиндрическая труба, оснащенная массивной боеголовкой и явно кустарным оперением. Диаметр трубы был не меньше 70 сантиметров. Я честно попытался увернуться, но ракете было вообще пофигу, насколько попала она в меня». Взрыв жахнул за спиной, вот только меня, несмотря на все мои тонны веса в броне, подняло и швырнуло на пяток метров, а сама по себе броня замигала кучей сообщений о пробое и повреждении узлов. Стирая рукой, забрала пыль и сажу, я быстро поднялся и тут же был вынужден искать укрытие, так как в меня начали попадать снова и снова снаряды противника. Паскудство. Один единственный взрыв, мало того, что просадил мне здоровье на треть, так еще и вызвал разрывы в половине мышечных и эндоскелетных систем моей брони. Доспех показывал время саморемонта как 10 минут. На этот период у меня не функционировала подача боеприпасов. Хвала богам, что они вообще не взорвались. Была уменьшена на 2 сила и на 25% уменьшена скорость. То есть для моей основной пушки у меня было на 10 минут 200 патронов. Еще и атаковать в таких условиях в ближнем бою было бы полным идиотизмом. Я слабее Гектора, и так-то, а уж со штрафом к силе и подавно. Вот только если он это поймет, то полезет сейчас именно в ближний бой, а значит, надо загнать его в оборону и ждать, пока не восстановятся хотя бы миомерные мышцы брони. Даю очередь в полсотни снарядов, просто чтобы заставить его отступить в укрытие. Так, он уже знает, что моя термопушка для него крайне опасна. Кстати, интересно». А где у этого господина боеприпасы к столь разрушительным ракетам? Если бы добраться до них, то бой можно закончить одним ударом. Но это все мечты. А сейчас надо заставить его отойти еще дальше. Активирую турели, начиная прицеливаться. Гектор тут же напрягается. Начинает активно маневрировать, держа между нами всевозможные укрытия. А мне этого и надо. Он сам помог мне, того не желая, и расстрелял практически до слома одну из колонн. Наконец-то он сманеврировал так, чтобы между нами оказалась именно та практически разбитая колонна. Как только он зашел за нее, я запустил струю огня в нижнюю треть колонны, одновременно с этим выпустив последние 20 снарядов в самый ее верх. Перегретая плазма прорезала бетонно-арматурную конструкцию, даже не встретив сопротивления, а два десятка крупнокалиберных снарядов направили падение колонны в нужную сторону, и она с ужасающим треском И грохотом рухнула. От самой бетонной конструкции Гектор увернулся, вот только цель была вообще не в этом. Дело в том, что колонна была одним из немногих уцелевших подпоров для каменного свода, и с ее уничтожением и так ненадежно держащийся потолок на протяжении почти что сотни метров немедленно рухнул вниз, погребая под собой моего оппонента. Я же заранее спланировавший это еле выскочил из-под удара. По моим расчетам, это должно было задержать его хотя бы на пять минут, но мощь гекторовской брони и силу его ярости я недооценил. Уже через пару минут он вырвался из-под каменных плит, злой как черт. Не скажу, что эта ситуация прошла для него совсем без следов. С брони на руке сорвало огнемет вместе с баллоном. Лазерная пушка на плече также была уничтожена. И самое главное, его ракетная пусковая установка была смята в блин. Что, не нравится такое? «А ты думал, будет так просто убивать игроков, сука?» В бешенстве эта абразина сорвала свой устрашающий шлем и предстала во всем безобразном величии. Из-под обгорелых бровей сияют адским пламенем алые глаза без рачков. Оскаленная пасть демонстрирует набор кулыков, которым позавидует и соблезубый тигр на губах пена. «Кажется, меня сейчас будут бить, и, может быть, даже ногами. Вот просто куда попадут, туда и будут бить». «Пора валить. Но валить-то, по большому счету некуда. Единственный выход из тоннеля я сам же и завалил». Взревев, он и впрямь кинулся ко мне, размахивая своей боевой клешнёй. Пулемет улетел куда-то в сторону, вместо него во второй руке он сжимал силовой молот. Для меня он был бы нормальным двуручным, но для этого громилы все же одноручный. Зря он в действительности так, но, видимо, жажда крови затмила разум» спокойно поджидая, когда же он приблизится на нужное расстояние, и вновь активируя термопушку, в этот раз целясь в его клешню. Всполох огня, шипение перегретого металла и пары, и фигуру врага окутывает густой туман, образующийся при соприкосновении с раскаленным металлом, жидкости из гидравлической системы и еще чего-то, льющегося из развороченного плеча наружу через огромную рваную дыру. Его это несколько дезориентировало и нарушило равновесие. Все-таки клешня брони весил немало, да и потеря конечности тоже должна сказаться. Но ящерица ж он, в конце концов-то, чтобы в бою ее себе отрастить. И впрямь, его столбик здоровья наконец-то не смог подняться до максимума и остановился на 90%. Я отчитывал секунды на таймере перезарядки, но, похоже, не успевал уже. Хотя, а почему бы мне не покайтить урода? Пулеметный БК всё ещё недоступен, но ведь есть добрая старая импульсная пушка, причём прогрейдившаяся маленько до моего текущего уровня. Брэдлок отправляется на своё привычное место, а из инвентаря извлекается импульсная винтовка. Попытка не пытка, магазин в колено, 30 урона, броня не пробита вообще. Окей. Смертельный выстрел, колено, о, вот теперь пошла жара. Почти три сотни хитов но броня практически не пробивается. Жаль. Хороший был план. Гектор подскочил ко мне и взмахнул молотом. Черт, а я и не подозревал, что столь крупная туша может с такой скоростью драться. Вот только зря. Зря он так. Таймер читал положенное время до перезарядки. Я сбросил на пол свою винтовку и вынул боевой молот. Парировать его атаки я смогу только через 3 минуты 20 секунд, но зачем парировать? Один из встретившихся мне врагов научил прекрасному приему. «Не парируй. Отклоняй тяжелый молот в сторону». Вот только у того мужика не оказалось даже четырех силы против моих восьми, а у меня было восемь против гекторовских одиннадцати или двенадцати. Ну и навык как минимум равный. Так мне казалось. Реальность вновь заставила понять, что на мои планы она клала с пробором. Попытка отклонить летящий в грудь молот встречным ударом чуть и не закончилась для меня катастрофой. Мощи гекторовских рук хватило на то, чтобы вбить меня в землю по щиколотке. Я не шучу. И спасла меня только пушка на плече. Увидев, как раскрывается ее фокусирующий элемент, он бросил молот, ухватился своей единственной рукой закрепление ствола и просто вырвал ее у меня из брони. Вот только вернуть молот ему уже было не суждено. Сильным ударом ноги я отшвырнул его и, активируя усилители, нанес мощный удар своим оружием в его беззащитную голову. Оправиться от этого удара ему было уже не суждено. Молот Рока раскроил ему череп, вызвав обильное кровотечение, снял с него четыре тысячи здоровья и нокаутировал секунд на пять. Возможно, он бы и продолжил бой, но я не собирался давать ему такого шанса. Когда он стер кровь с глаз, ему прямо между них смотрело дуло дробовика Рокотански, заряженного и со взведенными курками. — Сока! Вот и все, что проревел Гектор перед тем, как я нажал на спуск, и неблокируемые, не позволяющие отрегенерировать и, самое главное, причиняющие окончательную смерть патроны, ощутили удар бойков-дробовика «Война дорог» по своим капсюлям и воспламенились, неся покой когда-то неплохому парню, пошедшему по темной дорожке, а ныне кровавому убийце тысяч, маньяку и садисту Гектору Сазерленду, известному как «Мясник свободы». «Бом!» — череп Гектора разлетелся на клочки, запятнавшие всю его броню. Для столь тупого урода у него было, на удивление, много мозгов. «Вы убили окончательной смертью крайне злобного противника, превосходящего вас на более чем сто уровней. Вы получаете третий уровень достижения Давида и Голиаф, и урон по врагам выше вас на пятьдесят уровней вырастает в два раза». Поздравляем! Вы осуществили правосудие воина дорог, в одиночку победив повелителя целой области. Поздравляем! По местным законам теперь повелитель данной области – вы.